Но, с другой стороны, не должно упускать из виду, что во всех идеях, то есть во всех силах неорганической и во всех формах органической природы одна и та же воля раскрывается, то есть входит в форму представления, в объективность. Ее единство должно поэтому заявлять себя внутренним родством всех ее явлений. Последнее обнаруживается на высоких ступенях ее объективации, где все явление очевидней, Следовательно, в царствах растений и животных общей аналогии всех форм основным типом, повторяющимся во всех явлениях. Последний поэтому и стал руководствующим принципом превосходных, установленных в этом столетии французами, зоологических систем и приводится с наибольшей полнотой в сравнительной анатомии как единство плана, единство анатомических элементов. Отыскивание его – было главным занятием или, по крайней мере, наипохвальнейшим стремлением натурфилософов-шлингианцев, которые оказали даже в этом случае немало услуг, хотя нередко их погоня за аналогиями в природе переходят в игру слов. С полным правом указывали они на общее сродство и фамильное сходство – И в идеях неорганической природы, например, между электричеством и магнетизмом, коих тождество позднее было подтверждено, между химическим влечением и тяготением и многое тому подобное. Особенно они указывали на то, что полярность, то есть разъединение силы на две качественно различные, противоположные и к воссоединению стремящиеся деятельности – каковое в большинстве случаев высказывается и в пространстве движением в противоположных направлениях, составляет основной тип почти всех явлений природы, от магнита и кристалла до человека. В Китае, однако, это сознание существует уже с древнейших времен в учении о противоположности и ин и янг. Даже так, как все предметы мира только объективатся одной и той же волей, следовательно, в сущности – то дело не должно ограничиваться очевидной между ними аналогией и тем, что в каждом менее совершенном уже сказывается след, намек, наклонность ближайшего совершеннейшего. А можно даже предполагать, так как все эти формы только свойственны миру как представлению, что уже в самых общих формах представления, в этой, собственно, основе мира явлений, следовательно, в пространстве и времени, Можно отыскать и указать на основной тип, намек, возможность всего того, что наполняет эти формы. Кажется, темное об этом сознание было источником каббалы и всей математической философии пифагорейцев и китайцев в Икинге. И в Шеллинговой школе, при ее разнообразных стремлениях осветить аналогию между всеми явлениями природы, мы находим несколько, правда, неудачных попыток вывести законы природы из одних законов пространства и времени. Между тем, нельзя знать, насколько гениальный ум когда-либо способен осуществить оба стремления.